глава восьмая. Артефакт полетел на каменный пол, но не успел приземлиться, как вокруг него собрались сверкающие частицы и заклубились, словно густой туман. Только не это. В отчаянии воскликнула я и заметалась перед парящим томом. Может, так найти графа? Но что он скажет, когда увидит, как я обошлась с книгой? Вдруг отнимет ее и запретит пользоваться магией? Пока я в замешательстве пыталась решиться хоть на что-то, Передо мной проступила призрачная фигура Филина, а вскоре явился и сам Оран. «Уф, с тобой не соскучишься!» — заухал он и закружил рядом с книгой. «Сколько же в тебе силы!» «Сделай что-нибудь. Можешь убрать частицы, пока они не повредили артефакт». «Запросто». Оран уселся на подлокотник кресла, раскрыл темный клюв и, сверкая бирюзовыми глазищами, принялся втягивать в себя искорки. Те будто поняли, что им не сдобровать, и начали мельтешить с ещё большей скоростью. Но Филин сломил сопротивление частиц и поглотил всё без остатка. Книга упала на пол в том же виде, что и была. «Ох, спасибо тебе!» — вздохнула я, только сейчас поняв, что до этого стояла в напряжении и едва дышала. «Не за что!» — пробурчал урен с таким довольным видом, словно чудодейственная энергия представляла собой вкуснейшее лакомство. «Можешь и дальше колдовать, но желательно чуть позже». «Нет уж, спасибо. Пока не научусь владеть даром, постараюсь вообще магию не использовать». Я подняла книгу, отряхнула на всякий случай и уселась обратно в кресло. «Ты случайно не знаешь, как пользоваться этим артефактом?» Оран распушил перья, нахохлился и изрек, будто бы великую мудрость. «Я-то знаю. Но что ты готова отдать за мои знания?» — А что ты хочешь? Я могу раздобыть для тебя на кухне что-нибудь вкусное. — За кого ты меня принимаешь? Я что, тебе птица какая-нибудь? Я с удивлением на него покосилась, рассматривая клюв, перья и когти. — А разве нет? — Нет, конечно. Отрезал он и принялся расхаживать по подлокотнику зад-вперед. — Если бы ты слушала этого заумного зануду, то поняла, что я тёмный дух. А тёмные духи чем питаются? — Чем? Орон с негодованием вытаращился на меня и спросил. «Ты что, действительно совсем ничего не знаешь?» «Ничего. По крайней мере, о тёмных духах точно. Вроде в детстве слышала, что это непрекаянные души умерших злодеев. А больше ничего». «Что за глупости?» — возмутился Орон и перелетел на подоконник. «Не представляю, в какой глуши ты росла. Это ж надо, души злодеев. Ну и выдумают, безграмотные людишки». «Ладно, я сегодня добрый. Давай договоримся. Ты делишься со мной энергией, а я помогаю тебе узнать основу магической науки. Согласна?» «Конечно. Отпущу силу хоть сейчас». Я вскинула руку и приготовилась высвободить поток. «Не смей!» — заверещал Орен. «Предыдущая порция ещё не усвоилась, а ты уже готова новую выплеснуть». «Ну и неугомонная же ты». «Лучше мы вот как поступим. Ты отдай самую малость...» И произнеси обещание. Какое еще обещание? Орен впился в меня немигающим взглядом и распорядился. Повторяй за мной. Я, фея анабель Фаири, готова питать темного духа Орена чудодейственной энергией раз в сутки. Я произнесла необходимое и посмотрела на Филина в ожидании. А теперь направь в мою сторону струйку силы. Магия устремилась наружу и коснулась груди Орена. Тот расправил крылья и торжествующей ухмылкой за ухом. Как вообще птицы могут усмехаться? Или это тот самый тёмный дух проступает сквозь оболочку? Что-то наша договорённость мне всё меньше нравится. Неужели этот прохвост меня облапошил? Умница! Теперь мы связаны обязательствами. Давай приступим к обучению. Свои обязательства я поняла, а вот о твоих даже не услышала. Я сложила руки на груди. Пока не признаешься, что там за условия договора такие, я и не подумаю тебя питать. Урон захохотал и угрожающе сверкнул бирюзовыми глазами. Поздно спохватилась наивная дурёха. Мы теперь связаны, я могу сам тянуть из тебя силы. Но лучше передавать энергию добровольно. Это не так тяжело. В памяти всплыли похороны отца. Я была настолько потрясена его кончиной, что почти ничего не соображала. Мачеха что-то говорила о законе, вынуждающим всех одарённых до 21 года выплатить родителям или опекунам компенсацию. В королевстве правда считалось, что растить колдуна накладно, поскольку одно обучение стоило целое состояние. Я не стала вникать в нотации мачехи и подписала какие-то бумажки, что совал мне стряпчий. В итоге мне полагалось отдать такую огромную сумму, что я с трудом представляла, где сумела бы столько заработать. Так я и оказалась в агентстве господина Штолля. «Ах ты, паразит, пернатый!» В гневе закричала я и вскочила из кресла. «Сейчас я тебе такую трёпку устрою, век не забудешь!» Меня начала бить нервная дрожь. Жар заструился по телу. И почему я опять поступила необдуманно? Неужели грабительский договор с мачехой ничему меня не научил? Нет, людям я с тех пор больше не доверяю. Но филин — другое. Оран казался таким необыкновенным и связанным с магией, что мысля ловушки даже не пришла в голову. Воздуха не хватало. По коже побежали искры силы. Урон попятился, уперся хвостом в стекло и забормотал. «Ты это не сердись, мы всегда сможем договориться. Ничего такого не случилось». Но я настолько разозлилась, больше даже на себя, чем на Филина, что уже не смогла остановиться. Скинув руки, я призвала всю магию, что доилась внутри, и отпустила в сторону обманщика. Перепуганный Оран сорвался с подоконника и взмыл под потолок. «Пусть про хвост пожалеет о сделанном». В воздухе замерцали сковывающие оранжевые частички и за Филином. Оран спикировал на пол. Искры за ним. Он скользнул за шкаф. Магический посыл следом. Филин ринулся к открытой двери и попытался вылететь в коридор. Но чудодейственная энергия его настигла и заключила в искрящуюся толстую броню. Сфера с Ораном внутри — рухнула на пол и откатилась к стене. Гнев испарился. На его место пришло сожаление. Как печально, что мачеху и Мейбл невозможно вот так же проучить. Магический контракт запрещал использование против них дара. Да и предсказать эффект собственной магии я бы не взялась. Вдруг всё кончится более чем плачевно? В тюрьму для одарённых мне совсем не хотелось. Единственное, на что я надеялась, — скорейшая выплата долга. Вот только штраф за побег от барона ещё дальше отодвинул день моего освобождения. «Ты пожалеешь об этом?» — прошепел у меня в голове Филин, но в библиотеке не раздалось ни звука. «Немедленно освободи меня!» Я приблизилась, склонилась над сферой и захохотала, глядя на Орена, застывшего в нелепой кособокой позе. Он увяз в энергетической субстанции, словно диковиный жук в янтаре. Филин не мог пошевелиться, только угрожающе таращил бирюзовое глазище. «И не подумаю, ты забыл? Я не умею пользоваться магией. Ещё развею тебя ненароком, а потом расстроится? Хотя нет, погоди, он же тебя терпеть не может. Наверное, я всё-таки попробую использовать силу. Думаю, милор только обрадуется, если я избавлю его от настолько лживого и коварного тёмного духа». Я занесла ладонь над сферой и приготовилась отдать приказ частицам. «Нет-нет». «Погоди, давай договоримся!» «Мы уже договорились, и поверь, условия пришлись мне не по вкусу!» «Я всё исправлю! Обещаю, только дай мне шанс!» Уран состроил до того жалостливую мордашку, что я окончательно уверилась в способности духа проступать сквозь механическую оболочку. «Ладно уж, но учти, на этот раз я буду диктовать условия!» «Как скажешь, моя повелительница, всё сделаю, что пожелаешь!» Я усмехнулась. Какой же все-таки этот филин подхалим? То наивная дуреха, чуть запахло жареным сразу повелительница. С таким придется постоянно быть на стороже. Тяжкий вздох вырвался из груди, и я опустилась на колени возле сверкающей оранжевыми всполохами сферы. «Слушай внимательно. Я буду питать тебя раз в сутки по собственному желанию, и никак иначе». «Понимаю, это справедливо, это правильно». «Я ещё не закончила. Ты будешь учить меня магии и помогать осваивать дар, без всяких разговоров и дополнительных условий. Каждый день откликаешься на зов и делишься знаниями». Уран опять хотел что-то добавить, но я погрозила ему пальцем. «Ну и последнее. Ты будешь помогать мне по хозяйству». «Что? Ты за кого ты меня принимаешь? Я тебе что, горничная или кухарка?» «Ни за что. Не надейся». «Я не соглашусь на такое унижение. Это хоть знаешь, с кем имеешь дело!» Я скрестила руки на груди и спросила. «С лжецом, пройдохой и знатным обманщиком?» «Можно и так сказать», — буркнул Филин. «Но всё равно я не буду выполнять грязную работу по дому. Ты же не проси. Лучше уж развей сразу. Надо же, какие мы гордые и принципиальные. Ладно уж, не переживай, полы мыть не заставлю. Вообще я имела в виду более важные дела по хозяйству. «Например, найти ценные вещи на продажу, или охрана территории поместья от посторонних, или...» Глаза Орена вспыхнули, и он выпалил. «Согласен. а Это сколько угодно, это я запросто». «Отлично, тогда дай обещание и закрепи его магией». Филин, нехотя пробубнил всё, что требовалось, засиял бирюзовым отсветом и заверещал. «Всё, довольно Теперь давай отпускай меня, а то и так все перепомялись». «Надо же было применить настолько мощный поток, что даже я не поглотил!» «Я с удовольствием. Только не подскажешь, что делать нужно!» Ворон закатил глаза, но всё же сказал. «Боги, но что за хозяйка досталась? Так и быть, начнём тебя учить прямо сейчас!»